То, что было декоративную частью сада, и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврино когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой. Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груши, имевшие форму пермидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони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 «А для чего нужны облака?» «В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников». «Вот как!» Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый в пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от платье, умиляла его. «Господи!»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 но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился, и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на минуту, то все погибло. Вот, брат, история, начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух. «На поверхности земли, как видишь, мороз. А подними на палке термометр сожжения надеви повыше земли, там тепло. Отчего это так?»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 «Я за тебя очень рад, рад, братец!» Но вдруг он прислушался и, сделавши странное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями в облаках дыма. «Кто это привязал лошадь к яблони?» — послышался его отчаянный душу раздирающий крик. «Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблони! Боже мой, боже мой!» «Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили, пропался от, погибся от, боже мой!» Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное. «Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом?» — сказал он плачущим голосом, разводя руками. «Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблони. Замотал подлец возжище туго-натуго так, что кора в трех местах перетерлась. Каково? Говорю ему, а он толкач-толкачом и только глазами хлопает. Повесить мало. Успокоившись, он обнял коврино и поцеловал в щеку. Ну, дай бог, дай бог, забормотал он. Я очень рад, что ты приехал, несказанно рад. Спасибо. Потом он все той уже быстрой походкой... И с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сарай и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия. Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Причувствуя ясный веселый длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая, и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное.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 Девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятно, и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слепаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.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 что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы это тысячи лет уже на исходе. По смыслу легенды черного монаха мы должны ждать. Не сегодня, завтра. Странный мираж, сказала Таня, которой не понравилась легенда.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 По тропинке, бежавший по крутому берегу, мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону, перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цветущей рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, И кажется, что тропинка, если пойти по ней, Приведет в то самое неизвестное, загадочное место, Куда только что опустилось солнце, И где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря. — Как здесь просторно, свободно, тихо, — Думал Коврин, идя по тропинке. — И, кажется, весь мир смотрит на меня, Притаился и ждет, чтобы я... Понял его. Но вот поржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее. Зашумел рожь и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврина остановился в изумлении. На горизонте точно вихрь или смерч поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контуры у него были неясны, но в первые же мгновения можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался страшную быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать. «Монах в черной одежде» у головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо. Босые ноги его не касались земли. Уже пронеся с сожжение натри, он оглянулся на коврино, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное худое лицо! Опять, начиная расти,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 Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, приятно взволнованный, он вернулся домой. В парке и в саду покой находили люди, в доме играли, значит, только он один видел монаха.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 Глава третья После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван. Ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня. — Вот, Андрюша, почитайте статьи отца, — сказала она, подавая ему пачку брошюр и отисков. — Прекрасные статьи. Он отлично пишет. — Ну уж и отлично, — говорил Егор Семенович, входя за ней и принужденно смеясь. Ему было совестно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 сдаваться. В таком случае прочти сначала статью Гаше и вот эти русские статейки, — Забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры, — то тебе будет непонятно. Прежде чем читать мои возражения, надо знать, на что я возражаю. Впрочем, ерунда, скучище, да и спать пора, кажется. Таня вышла, Егор Семенович подсел коврину на диван и глубоко вздохнул.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 Если после моей смерти ей достанется сад, и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Но если, не дай бог, она выйдет замуж, — зашептал Егор Семенович и испуганно посмотрел на Коврина. То-то вот и есть. Выйдет замуж, пойдут дети. Тут же о саде некогда думать. Я чего боюсь главным образом?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 еще об окулировке спящим глазком и все в таком роде но какой непокойный неровный тон какой нервный почти болезненный задор вот статья кажется самым мирным заглавием и безразличным содержанием говорится в ней о русской антоновской яблони но начинает ее егор семенович с аудиатор альтера парс пусть выслушает другую сторону и кончает Сапиенти сад, умному достаточно. А между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу «Ученого невежества, наших патентованных господ-садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр». Или господин Гаше, успех которого создан профанами и дилетантами.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 должно быть нервно в высшей степени. Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха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 Потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехоти лег в постель. Надо же было спать. Когда послышались шаги Егор Семеновича, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита потом укрылся с головой, сознание его затуманилось, и он уснул. Глава четвертая Егор Семенович и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности. Как-то утром они о чем-то повздорили. Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить,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 И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнемогший от слез и в то же время решительный голос «Оставьте меня, прошу вас!». Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане. Его впустили.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 Я ему ничего не говорила, ничего, я только сказала, что нет надобности держать лишних работников, если, если можно, когда угодно иметь поденщиков, ведь, ведь работники уже целую неделю ничего не делают. Я, я только это сказала, а он раскричался и наговорил мне много обидного, глубоко оскорбительного, за что? Полно, полно проговорил Коврин, поправляя ей прическу. Побронились, поплакали и будет. Нельзя долго сердиться, это нехорошо. Тем более, что он вас бесконечно любит. Он мне, мне испортил всю жизнь, продолжала Таня Всхлиповой. Только и слышу одни оскорбления и, и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что же, он прав. Я завтра уеду отсюда, поступлю в телеграфистки. — Пусть. Ну, — Ну-ну-ну-ну-ну. Не надо плакать, Таня. Не надо, милая. Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я вас помирю. Коврин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе у нее было несерьезное, а страдала она глубоко.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 В конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты. Когда, немного погодя, Коврин вышел в сад, Егор Семен Читане уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком полей и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны. Глава пятая Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажа и женский смех, это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. «Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь...»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 и на его бледном, точно мертвенном лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга. Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво с выражением себе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 Здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и тому подобного могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей. Римляне говорили "mens сана in corpore сану» – здоровый дух в здоровом теле.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 не того, как быстро бежало время. С Егором Семеновичем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека — Один был настоящий Егор Семенович, который, слушая садовника Ивана Карловича, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, ненастоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать. «Что не говоря, кровь много значит».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 Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движение, и разговор нежный и изящны, как у матери. А ум? Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, даром он магистр. Недаром. А погоди, Иван Карлович, каков он будет лет через десять, рукой не достанешь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 к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает. Да, это правда. Известность не улыбается тебе. Что лестного или забавного или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике, и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена.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 «Ты не бойся, Андрюша», — говорила Таня, дрожа, как в лихорадке, — «не бойся. Папа, это все пройдет, все пройдет». Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутливым тоном «Поздравьте, я, кажется, сошел с ума», но пошевелил только губами и горько улыбнулся. В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться.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 Когда он вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всеночное уже кончилось. Егор, Семенович Читане сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем. — Тебе, кажется, пора уже молоко пить, — сказала Таня мужу. — Нет, не пора, — ответил он, садясь на самую нижнюю ступень. — Пей сама, я не хочу.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 Мне скучно жить. О, какую вы жестокость совершили со мной. Я видел галлюцинации. Но кому это мешало? Я спрашиваю, кому это мешало? Бог знает, что ты говоришь, — вздохнул Егор Семенович. Даже слушать скучно. А вы не слушаете. Присутствие людей, особенно Егора Семеновича, теперь уже раздражало Коврина. Он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо. И иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью, а Егор Семенович смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые и благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза.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 «Как я вам благодарен!» Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и ялопы. В громадном темном зале на полу и на рояле зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда так же пахло ялопой и в окнах светилась луна.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 Они приехали в Севастополь вечером и остановились в гостинице, чтобы отдохнуть и завтра ехать в Ялту. Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился. Еще дома, за час до отъезда на вокзал, он получил от Тани письмо и не решился его распечатать. И теперь оно лежало у него в боковом кармане, и мысль о нем неприятно волновала его. Искренно в глубине души свою женитьбу на Тане он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно разошелся с ней, и воспоминания об этой женщине, которая в конце концов обратилась в ходячие живые мощи, в которые, как кажется, все уже умерло, кроме больших, пристально вглядывающихся умных глаз, воспоминание о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя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 У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди. Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он страшной быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь все меньше и темнее, и Коврин едва успел постраниться, чтобы дать дорогу. Монах с непокрытую седой головой, и с черными бровями, босой, скрестивший на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты. — Отчего ты не поверил мне? — спросил он укоризной, глядя ласково на Коврина. — Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений